Татьяна Пельцер не только комическая старуха. Фильм Свадьба с преданым принёс ей всесоюзную известность. Её Лукерью по Хлёбкину узнала и полюбила вся страна. Полюбила и признала своей родной и близкой. Не из театра, а из жизни. «Настолько из жизни, что в адрес студии приходили письма, и зачем вы вытащили на экран эту поддающую по любому поводу бабку? Неужели актрисы хорошей не нашлось, которая бы не прикладывалась к рюмке?» Начинала Татьяна Пельцер в девятнадцать лет. Ее приняли тогда в Московский театр. Находился он в саду «Аквариум», Но здание было другое, и название в духе времени – театр МГСПС. Непонятно, но зато звучно и современно. По-советски. Это вам не художественный или малый, которых критики 20-х годов предлагали отправить на свалку истории. Это МГСПС – театр Московского городского совета профессиональных союзов. И репертуар на его сцене соответствующий. Таня Пельцер играла всё больше комсомольских активисток, выступала с речами на собраниях, по ходу пьесы громила в красной косыночке лодарий, предлагала занести их на чёрную доску и издевалась по требованию драматурга над теми, кто носил галстук-селёдку и танцевал фокстрот. под запрещённые заграничные пластинки. Таня, ты не заметила, спросили её подруги, что этот парень уже в третий раз приходит на спектакль, из тебя глаз не сводит. И в галстуке человек видно приличный. Таня заметила его. А на четвёртый день он подал ей скромный букетик ландышей. Она растерялась, заулыбалась и благодарно кивнула своему первому поклоннику. С того вечера на каждом спектакле молодой человек в галстуке подавал ей букет иландышей. Они познакомились. Ваня представился он, но ну вообще-то я Иоганн Тойбнер. Мой отец приехал в Россию 10 лет назад, а учусь я в ком-академии на экономиста. «И говорите по-немецки», — обрадовалась Таня, — «мой отец тоже немец и тоже Иоганн, Иоганн Робертович. Дома мы говорим по-немецки, только наша фамилия совсем обрусела, и папа стал Иваном Романовичем. Мы здесь со времен Ивана Грозного, наши предки при нем шубы-пельцы шили». От того и прозводы пельцерами. Потом они гуляли по Москве, он проводил её до дома в чистом переулке, где отец ещё в двадцатых годах купил себе квартиру на ходу с мебелью, коврами и фарфором. Старожилы до сих пор показывают куст сирени, посаженный в своё время Татьяной Ивановной. Я живу здесь с папой, сказала Таня. В коммуналке? Нет, это дом кооперативный. Папа купил здесь квартиру в три комнаты. Он артист. Тоже артист удивился Ване. Это я тоже артистка, поправила Таня. А он получил звание заслуженного артиста республики одним из первых в стране ещё в 1925 году. У него, знаете, какой стаж? Он до революции уже снимался в кино, с Верой Холодной. Говорят, очень любил ее и не без взаимности. Он свою актерскую школу держал, известную по всей Москве. Нет, я не хвастаю. Я с детства не пропускала в ней ни одного занятия. Я смотрела, смотрела, как отец обучает юноши и девушек. И не заметила, как сама на актрису выучилась. Они стали часто встречаться. И вот однажды Таня затащила его на концерт в консерваторию. В тот вечер играл Лев Аборин. Замечательный пианист, сказала Таня. Наверное, самый лучший ученик Игумнова. А в прошлом году получил первую премию на конкурсе имени Шопена в Варшаве. Консерваторию Таня обожала. Её отец Иван Романч с детства приобщал её к музыке, учил играть на фортепиано, петь романсы. Они распевали их дуэтом или втроём с матерью. Отец хотел, чтобы я пела и на эстраде, и в водевилях, и в опере тоже, говорила Таня, когда в антракте они гуляли по фойе. Жалко, что я свой голос прокурила папиросами. Дымлю не хуже отца. У него попугай есть, большой такой, как аду, я покажу его тебе. Он все понимает и каждый раз встречает отца одной фразой «Ваня, где папиросы?» Они остановились у картины, на которой собраны все великие русские композиторы вместе. И студент Ваня сделал Тане предложение. Ну вот, — засмеялась она, — у нас с тобой, как в песне. Ваня с Таней дружно жил, Ваня Таню полюбил. Ай-лю-ли, ай-лю-ли. А через год муж пришел к ней с радостной новостью. Собирайся, меня как выпускника с красным дипломом направляют в Берлин в советское торговое представительство, и закружил ее по комнате. — Постой, погоди, чертушка! — отбивалась Таня. — А как же мой театр? Жена должна быть рядом с мужем. Это еще в Евангелии предписано. — Да что я рядом с тобой делать буду, — не унималась Татьяна. — Я ж ничего, кроме сцены, не знаю и не умею. ничего что-нибудь придумаю успокоил её муж и таня решилась а была не была однава живём бросила театр и приехала с мужем в берлин в порт предательства советского союза